Глава восемьдесят вторая. Арсений. Я как будто падаю в бездну. Мля, неужели все опять по новой? А я так надеялся, что сегодня все закончится. Любишь? Чуть ли не рычу я. Люблю. Не так, как надо, не так, как он заслуживает. Вот именно, не так. Мне хочется ее придушить. Очень сильно хочется. Я не знаю, как сдержаться и не сделать этого. «Арс!» — слышу я голос Таисии сквозь гулки и удары пульса в голове. «Я все подпишу». «Подпишешь?» — теряюсь я. «Неожиданно». «Да, я понимаю, что мать из меня никакая. Я только все порчу. Максику без меня будет только лучше». «Уф!» — я выныриваю из бездны. А моя бывшая жена продолжает. «Я была не готова к такой ответственности. Может, я никогда не буду к ней готова?» Я не понимаю, как люди заводят детей. Зачем? Чтобы любить, говорю я. Детей заводят, чтобы их любить. Знаешь, я... Я вспоминаю Максима, когда мы долго не видимся, и даже иногда скучаю по нему. Но я не могу. Я пыталась. В этот раз я честно пыталась и окончательно поняла, что не могу быть матерью. Хорошо, что ты это поняла. Я не знаю, насколько она искренна. Может, просто решила завернуть свою меркантильность в красивую обертку, не хотела прямо говорить, я люблю деньги, а на сына мне плевать, решила приподнести себя в выгодном свете. Хотя, может, она и не притворяется, может, все же какие-то пусть и странные материнские чувства к Максику у нее есть. Я так долго надеялся, что они проснутся. Таисия для меня абсолютно чужой человек. Мы прожили вместе около трех лет, но я так ее и не понял, а она меня. Мы нисколько не сблизились за время совместной жизни, хотя поначалу я пытался. Больше никогда ее не видеть – мое самое большое желание, и оно кажется скоро осуществиться. Я боюсь сказать что-нибудь не то, чтобы не спугнуть, но это я сказать должен. Сейчас подойдет Артур, и мы все подпишем, и сразу к нотариусу. Артур здесь? Да, он не подалеку. Ну ладно, давай подпишем. Уф, я выдыхаю еще раз. Оказывается, я боялся подставы. Но еще рано выдыхать. Выдохнуть я смогу только после того, как нотариус заверит то, что можно оформить уже сегодня. Конечно, развод займет время, но главное начать. Артур приходит буквально через две минуты после моего звонка. Я бы хотел, чтобы Вика тоже была здесь, но я понимаю, что ее присутствие может спровоцировать у Таисии приступ бешенства, и все пойдет на смарку. Я не нужен Таисии, никаких чувств у нее ко мне нет и никогда не было, но тут вдруг внезапно взыграло чувство собственности, и ни на чем не основанная ревность. Вика права, Таисия как злая и вредная маленькая девочка, лисичка успела мне рассказать по дороге про их разговор. Да чего же она у меня мудрая, а ведь совсем еще девчонка. Лисичка, настоящее сокровище, редкий бриллиант, таких как она просто больше не существует в природе. То, что я ее встретил, невероятная удача. Удача, которая ускользает из моих рук. Мы у нотариуса. Он разъясняет Тайси и соглашение о разделе компании. Артур рассказывает, как и когда она получит деньги. А я сижу и думаю только об одном. Свобода. После всех этих душных лет, после всего пережитого, мы с Максиком свободны. Таисия отказывается от родительских прав. Эта процедура займет какое-то время, но процесс запущен. Штампы разводи мне поставят через месяц, и я смогу еще раз сделать лисичке предложение. Уже законное. По всей форме. Или... Я не знаю, что будет через месяц. Останется ли она со мной? Она не может бросить Максика, чувствует ответственность за него. Она его по-настоящему любит, в отличие от родной матери. Но он не ее ребенок. Она сама еще девчонка. Имею ли я право давить на нее, возлагать такую ношу? Я помню, как она говорила, что хочет беззаботной жизни, как мечтает о свободе после детства, проведенного в качестве няньки трех братьев. Я заведу детей и семью не раньше, чем мне исполнится тридцать. Это ее точные слова. И ее желание пожить для себя, насладиться юностью и всеми ее преимуществами вполне понятно. Разве я могу лишить ее этого? Разве могу давить на ее слабое место — чувство ответственности за Максика? Это низко. Но я люблю ее. А она меня? Даже если она немного влюблена? Насколько серьезно это чувство. Она девчонка, она сама не знает, чего хочет. Если я сейчас обрушу на Вику всю свою настойчивость и добьюсь ее, сделаю своей женой и мамой Максика, не пожалеет ли она об этом, когда острая стадия влюбленности пройдет? «Подпишись здесь», — слышу я голос Артура, «и здесь я подписываю». Все, говорит секретарь нотариуса, это вам и это тоже, а это остается в архиве. Мы выходим на улицу. Я даже не оглядываюсь на Таисию. Я тороплюсь к Вике, но я не знаю, как поступить правильно.